Глава 13 Клементина. Василиса проснулась от громких и злых голосов. Оказывается, Фэш с Дианой опять спорили. Выпить ещё чаю или сразу же идти к какой-то старой липе. «С добрым утром!» — осторожно произнесла Василиса. «С добрым!» — приветливо отозвалась Диана и опять повернулась к Фэшу. Перепалка возобновилась. Потянувшись и немного помахав руками для зарядки, Василиса пошла к ручью умываться. Стоял легкий туман. От воды тянуло холодом, платье ужасно мешало, но другой одежды все равно не было. Спрыгнув с небольшого обрыва, Василиса присела и зачерпнула пригоршню воды. Она умыла лицо, стало легче, остатки сна мигом улетучились. «Вот это другое дело!» — сказала сама себе Василиса и, подняв глаза, тут же вскрикнула. «Ой!» На корнях дерева, выступавших с отвесной стены обрыва, сидела маленькая девочка. На спине у нее трепыхались прозрачные крылышки, ровно шесть штук. — Ты кто? — спросила Василиса, оторопела, разглядывая малышку. — Не ты, а вы, моя дорогая, — наставительно сказала та. — Я фея и намного тебя старше. Василиса с сомнением покосилась на маленькую нахалку, но та вдруг обернулась седой старушкой в букольках, в крохотной шляпке и с маленьким кружевным зонтиком. «Ретро!» — многозначительно произнесла старушка. «Но позволь мне быть в том виде, в каком я захочу!» И она вновь предстала девчонкой в зеленом полотице и с крылышками за спиной. «Тебе не кажется, что так нам будет легче общаться?» «Наверное, да», — произнесла Василиса. Решив быть вежливой, она продолжила. «Меня зовут...» «Я знаю кто-то Василиса Огнева», — сердито перебила маленькая фея. Она подскочила на месте. Вокруг нее сияющие россыпью брызнули синие стёклышки или камешки. «Не имею привычки разговаривать с незнакомыми людьми», — продолжила фея. «И тебе не советую, поэтому представлюсь. Меня зовут фея Клементина». «Очень приятно». — рассеянно произнесла Василиса, во все глаза разглядывая синие камни, усеявшие болотистую землю возле ручья. — Это камни настроения, — заметила ее интерес фея. — Если скачут рубины, я печалюсь, если изумруды, радуюсь и смеюсь, если бриллианты, умиляюсь, понятно? — А если синие? — Злюсь, причем очень. Василиса смутилась и отвела взгляд от камешков на берегу. — Я советница при дворе Белой Королевы. — сказала фея. — У меня есть к тебе несколько вопросов. — Вы точно э, придворная? Клементина важно кивнула. — Я знаю, что ты направляешься в замок к Белой Королевы. так? — продолжила фея, и, сложив ручки на груди, оперлась о корень, на котором сидела. — Может быть, — уклончиво ответила Василиса и с тоской оглянулась на поляну, откуда по-прежнему доносились звуки ссоры. Но если фея вздумает причинить зло, Василиса успеет позвать на помощь, феодзяны обязательно услышит. — Ты можешь мне доверять? – продолжила фея Клементина. Все так говорят, подумала Василиса, а в результате довериться нельзя никому. Значит, ты идешь к белой королеве? Зачем? Пока не знаю, ответила Василиса. Наверное, попросить посвящения в часовщике. Да? Равнодушно произнесла фея. Разве ты идешь не за ключом? Нет удивленно ответила Василиса. — Я хочу пройти это посвящение по многим причинам, но главное — помочь Нику, своему другу. У него э, случились неприятности из-за меня. — Угу, — произнесла фея, окидывая Василису пытливым взглядом. — Ну разве ты не хочешь получить ключ? — Конечно, не хочу, — терпеливо ответила Василиса. — Зачем он мне? Фея недоверчиво хмыкнула. На ее личике читалось явное изумление пополам с раздражением. «Да ты хоть знаешь, что сулит тебе обладание ключом?» «Нет», — честно призналась Василиса. «Мамма миа!» — сказала фея и закатила глаза. Воцарилась неловкая пауза. «Значит так, расскажу вкратце», — решилась фея. «Семь часовщиков, объединившись на часовом круге, смогут открыть дорогу к знаменитому расколотому замку, великому часодейному замку, где хранятся и ждут своего часа семь великих чудес мира. Обладание этими секретами позволит часовщикам владеть величайшими тайнами времени и пространства, а заодно спасти мир. Феи и часовщики тысячу лет ждали этого часа и бережно хранили все ключи. Златоключ, среброключ, бронзовый, железный, хрустальный, рубиновый и черноключ. Ты понимаешь, какая идет за великие ключи борьба?» У каждого из них свой секрет, но вместе ключи должны открыть лишь одну тайну. Как остановить поглощение миров? Поглощение? Да, поглощение! Фея все больше раздражалась. Когда-то, чтобы отъединиться от простых людей, ничего не смыслящих в часодействе, да, собственно, и не интересующихся сей наукой, часовщики собрались и сотворили временной разрыв. Есть такая наука-хронология. Если бы ты училась в часовой школе, то знала бы, что это такое. Временной разрыв перенес Эфлару так назвали часовщики, свой мир в честь великого часодея Эфларуса, который это придумал, на сто часов вперед. А стала, как отстающая планета, находится в прошлом, а Эфлара — в будущем. Конечно, смотря с каких углов смотреть. И вот вместо одного получилось два мира. Василиса слушала, открыв рот. Но временной разрыв год за годом стремительно сокращался. Сейчас он составляет около двадцати двух минут. «Чудовищно мало, и Флара и осталось столкнуться, и последняя, как первоначальная планета, поглотит наш мир без остатка, если этому не помешать, конечно!» Фея смолкла. А Василиса вдруг вспомнила слова отца. Переход, и Флара, двадцать две минуты. «О чем ты думаешь?» — полюбопытствовала фея. «Я гадаю, зачем вы это мне рассказываете?» «Я еще не закончила!» — ответила фея. — Понимаешь, семь ключей должны указать путь к алому цветку. — Алый цветок? — Василиса потерла лоб. От количества чудной информации у нее в голове все смешалось, как в калейдоскопе. Однако она помнила, что уже что-то слышала об алом цветке. — Алый цветок. Его еще называют сердцем планеты. Вырастает раз в тысячу лет, и найти его непросто — Никто не знает, что это за удивительное растение и как оно вообще появилось в мире. Но алый цветок прорастает раз в тысячелетие, и если его найти, выполняет одно единственное желание. Понимаешь, желания много кто может исполнять, и феи, и часовщики, но желания бывают разные. Одно дело пожелать свежих булок к завтраку, другое — вернуть жизнь человеку. Вот почему, когда говорят, что алый цветок может исполнить желание, подразумевают в виду «действительно любое», то есть «самое важное». Именно таким образом древние часовщики, сотворив временной разрыв, переселились в отдельный мирный флару, ибо такое человеку не дано сделать, и никогда дано не будет. Поэтому, когда цветок прорастет, семь ключников встанут вокруг него и загадают желание, вновь увеличить временной разрыв, чтобы миры не столкнулись. А если кто-то из ключников загадает не это желание? Осторожно спросила Василиса. Не самое самое важное. Правильно рассуждаешь. — сказала на это фея, наградив девочку недобрым взглядом. — Здраво, но есть загвоздка. Все семеро должны поддержать одно общее желание, так что если кто-нибудь из ключников пожелает стать властелином мира, другие его, конечно, не поддержат. — Ну что ж, надеюсь, у них все получится, — искренне пожелала Василиса. Фея выглядела недоумевающей и вдруг спросила. — Ну разве ты не хотела бы стать? «Одним из ключников!» «Я?» — изумилась Василиса. «Ну да!» — кивнула фея. «Главное — пройти часовое посвящение. Ключником может быть любой юный часовщик». «Думаю, вокруг полно более достойных, чем я», — заметила Василиса. «Я пройду это посвящение только чтобы спасти Ника, влепшего из-за меня в серьезную беду». «Надо же, какая эгоистка!» — сказала фея Клементина и покачала головой. У Василиса глаза полезли на лоб. «Почему это я эгоистка? Мир погибает, а ей хоть бы что!» — продолжала фея. «Это не мой мир. Эгоистка!» «Насколько я понимаю, многие хотят быть этими ключниками», — как можно спокойнее, — произнесла Василиса. «Я тут вообще ни при чем. Эгоистка!» «Тем более», — произнесла Василиса, еле сдерживаясь, «никто не предлагал мне стать ключником». «Ты можешь об этом попросить у белой королевы!» невозмутимо сказала фея. Стать ключником, такое желание феям вполне под силу. Нет, желание у меня другое, отрезала Василиса. Я попрошу королеву помочь Нику. И точка. Неожиданно фея улыбнулась, однако ее личико вновь омрачилось. Ну, позволь, ты решила предстать перед белой королевой в этом? Фея Клементина осуждающе покачала головой, а возле ручья. Засверкало еще больше синих камешков. — В этих ужасных обрывках? Василиса горестно вздохнула. Ей самой страсть как хотелось избавиться от проклятого розового платья, начесованного Еленой, и надеть что-нибудь более удобное, например, джинсы. — Так не годится, <связывала> — настаивала противная фея. — У тебя есть другое платье? — Нет, — Василиса вздохнула. Фея покачала головой, поглядев очень укоризненно. И вдруг пропала. Обиделась, решила Василиса. Но Фея вновь появилась с маленькой зеленой шкатулкой. Зависнув возле самого лица Василисы, она раскрыла шкатулку. Внутри оказалась иголка с ниткой. Василиса ожидала увидеть что-нибудь необычное, вроде синих камней, разбросанных по бережку, поэтому втайне разочаровалась. Вот, посмотри! Клементина взяла в ручки иголку, оказавшуюся для нее размером с добрую трость. «Стоит прошить три стежка, и любое, даже самое ужасное, одеяние...» Фея кинула многозначительный взгляд на на платье. «Превратиться в тот наряд, какой пожелаешь. Пока заколи возле плеча, а когда придешь во дворец, протяни нитку через ткань и загадай про себя, какое платье захочешь». Девочка осторожно приняла иголку и, чтобы не обидеть фею, сделала, как она просила. «Эй, Василиса, ты где?» — крикнула вдруг Диана где-то совсем рядом. — Я здесь! — откликнулась Василиса. — Диане обо мне ни слова, ясно? — строго сказала фея Клементина и исчезла. — Ты чего так долго? — над кручей показалась голова Дианы. — Пора в дорогу, фэш скоро лопнет от злости. Василиса взобралась наверх и, не удержавшись, оглянулась. — Что-то случилось? — подозрительно спросила Диана. — Да нет, я просто задумалась. — соврала Василиса краснее. — Ты ни с кем не разговаривала? Диана внимательно оглядела ручей, камни и корень дерева, где недавно еще восседала Клементина. Но напрасно. Даже синие камешки исчезли без следа. — Ну, немножко, — пролепетала Василиса. — Сама с собой. Диана подняла бровь, но не прокомментировала. — Надо выходить, — сказала она. — Поэтому поторопимся. И девочка-фея, круто развернувшись, быстро зашагала к полянке, где уже поджидал мрачный фэш с рюкзаком на плечах. Василиса поспешила за ней, гадая, в дружеских ли отношениях прибывают две придворные феи — Диана и Клементина.